Глава третья. Малыш тихо спал, завёрнутый в пелёнку в своей крошечной кроватке с колёсиками и прозрачными стенками. Раньше в роддоме такие стояли рядами, сейчас же он лежал один-одинёшенек. Все остальные кроватки давно были убраны на склад за ненадобностью. Он казался таким маленьким и беззащитным в этой огромной комнате. но спал так спокойно на фоне десятка взрослых, которые буквально стояли на ушах из-за него. Анна не могла отвести от него взгляда. Обычно, если ребёнок рождался живым, но такого уже давно не было, проходило не более двух часов до того, как у него начинались проблемы с дыханием. Всем новорождённым, пережившим хотя бы первые полчаса, сразу делали укол сурфактанта, но это не помогало. Малыш угасал в течение нескольких часов. Здесь же все было по-другому. Сразу после укола он чувствовал себя прекрасно. Такое ощущение, что и сурфактант ему был не очень нужен. Новых уколов делать пока не стали. Прошло уже больше двух часов, а ребенок оставался абсолютно нормальным. Кричал, потом, поев из бутылочки, заснул. В общем, он был таким же, как малыши до эпидемии. Засмотрелась, Анна обернулась. Прямо за нею стоял Антон, врач, что разбудил ее телефонным звонком. Ему было под 50 то есть лет на десять старше ее самой, но отношения у них складывались довольно странные. Анна, еще только устроившись на работу, не раз замечала его оценивающий взгляд. Выглядел он для своих лет неплохо. На голове не сверкала лысина, а велись густые волосы. хоть и почти полностью седые. Он носил небольшую аккуратную бородку, был среднего роста и с довольно хорошей фигурой, хотя живот и немного выделялся под больничным халатом, но за счет широких плеч не бросался в глаза. Анне не просто пришлось, когда она пришла в отделение, Тогда женщинам уже запретили выходить на работу, и в роддоме оставалось лишь несколько совсем пожилых медсестер. Кого-то из них даже попросили выйти обратно на работу, хотя они уже были на пенсии. Поэтому у мужчин-врачей, а их с главврачом во всем роддоме было трое, конечно, возник вопрос, почему она может работать. История о том, что ей в молодости удалили матку, вскоре стала всем известна. Антон сразу повёл себя с ней как-то по-хозяйски, быстро перешёл на «ты», объяснил, как здесь всё устроено. Анна испытывала к нему какое-то странное чувство интереса и страха одновременно. В своём возрасте она прекрасно понимала, что означают его обнимание при встрече и попытки лишний раз прикоснуться. Но границ Антон не переходил. Все намёки на развитие их отношений – которые Анна не поддерживала, врач оборачивал шутками. Он вообще обладал хорошим чувством юмора, чего Анна про себя сказать не могла. Она прекрасно знала, что Антон женат, но все отделение говорило, что наличие супруги никогда ему не мешало заводить романов на стороне, в том числе и с медсестрами, намного его моложе. Анна давно решила для себя, что не допустит отношений с женатым человеком, Но его интерес, а он был, как бы Антон не отшучивался, льстил ее самолюбию. «Не могу поверить. Неужели с ним все будет в порядке?» Анна с Антоном уже вышли из отделения и стояли у кулера в ординаторской. Анна заварила себе чай и теребила в руках бумажку с ниточкой от пакетика. «А почему бы и нет? Роды прошли, все в порядке. Вдруг вся эта история взяла и закончилась?» Улыбаясь, ответил ей Антон. руды прошли, как обычно?» — спросила Анна. «Да, сам принимал. Думал, что снова даже закричать толком не сможет. А он как разорался! Мы уже отвыкли от этого. Акушерки минут пять не могли вспомнить, что делать дальше надо. Просто стояли, раскрыв рот. Я еле растолкал. И пациентка лежит в слезах, тоже ничего не понимает. Ты не была еще у нее?» «Нет, как раз к ней собиралась. Но ты меня чаем отвлек». «Опять я виноват!» — Антон рассмеялся. — Что же ты за баба-то такая? Другая бы давно меня про все подробности расспросила и живым мне слезла, пока я все не рассказал. Ведь такая сенсация! Уже почти три часа прошло, а ребенок жив и здоров. Это впервые с начала эпидемии. А может, еще где-то такое происходит? Ну, я не слышал. Хотя новости уже несколько раз открывал. Буду готовиться давать интервью, как врач, принявший первые благополучные роды с начала эпидемии. «Так хочется в это верить!» «Правда?» — Антон лукаво взглянул на неё, но Анна отвела взгляд. «Пойду я к Марии», — сказала она. «Ну да, иди, порадуй». Анна вздохнула и вышла из ординаторской. Всё он прекрасно понимал. То, в чём она сама не готова была признаться. Последние полгода этой тяжёлой работы, общение с матерями погибших малышей давали ей странное успокоение. Теперь не она одна не могла стать матерью. Таких женщин были сотни тысяч по всей стране, и Анна впервые за долгие годы не чувствовала себя ущербной. Когда она зашла в палату, Мария сидела на кровати и что-то печатала в телефоне. Она быстро подняла голову, на лице отразились страх и сильное волнение. Марию сложно было назвать красивой, скорее подошло бы слово «миловидная». Она была довольно полной женщиной, невысокого роста, с густыми, тёмными, кудрявыми волосами до плеч. Такая типичная советская жена. Эффект был особенно сильным из-за отсутствия косметики, растрёпанных волос и больничного халата. Бегуди разве что не хватало. Мария выглядела сейчас так же, как и в их первую с Анной встречу. Только тогда у неё был живот. А ещё живая дочь. — Это вы? — тихо спросила Мария с лёгкой улыбкой, будто немного успокоившись. — Я думала, врачи. Все жду новостей. Уже три часа прошло. Говорят, что обычно уже через два дети начинают задыхаться. Я все жду и не знаю, что скажут. На глазах выступили слезы. Мария, я только что в детском отделении была. Они говорят, что все хорошо. Малыш жив и здоров. Они его обследуют. Они дадут мне его покормить. Да, но позже. Вы же знаете, такого давно не было. Врачи хотят понять, а если они не успеют? перебила она, если это просто отсрочка. Я так хочу его покормить, прижать к себе. Он же там голодный. Не волнуйтесь, ему дали немного смеси. Я не могу поверить. Не могу. Я не понимаю, что происходит. Мне так хочется надеяться, верить, что все не напрасно, что малыш будет жить. Ведь должно же это все когда-нибудь кончиться. Все эти смерти. Должно. И мы будем надеяться, что уже закончилось. «Анна, спасибо вам!» «Спасибо за то, что вы рядом». Анна присела к Марии на кровать и приобняла её. Она и вправду сроднилась с этой женщиной за последние недели. Анна прожила с ней самый страшный период её жизни, а сейчас, может быть, проживёт самый радостный. Её лишь немного удивило, что Мария ничего не сказала сейчас о своей дочери. Анна уже много лет работала психологом и хорошо понимала ситуацию, которая была в семье Марии, возможно, даже лучше неё самой. Брак трещал по швам. Муж изменял, но вернулся лишь ради дочери. Мария не чувствовала себя любимой, а к дочери просто ревновала. Она не хотела этого признавать, но после измены муж вернулся не к ней, а к Алине. Хотя они оба и пытались изображать из себя нормальную семью. Ее беременность была попыткой вновь привлечь к себе внимание мужа, почувствовать его заботу. Но в итоге это дало совсем другой эффект. А Мария не захотела отступить. Она приняла роль жертвы-страдалицы, которая выбрала путь и идет по нему к предначертанному финалу. Пусть она и пыталась оправдать это религиозными соображениями, но Анна понимала, что все это лишь отговорки. Ей нужно было быть в центре внимания, хоть какого, а без беременности она бы все потеряла. Остался бы лишь муж, не слишком ею интересующийся, и дочь. которой она никак не хотела видеть взрослого человека. Мария уже не была хорошей женой, да и дочь подростка она не хотела принимать. Значит, ей нужно было вновь стать матерью малыша. Ведь раньше, когда она была в этой роли с Алиной, у нее все было хорошо. Эти рассуждения были очень циничны, и она понимала, что Мария этого не осознает. Она искренне переживала из-за смерти дочери. Ей было очень больно, но это никак не отменяло тех негативных чувств, что она испытывала к ней прежде. И боль от потери для нее была очень сильна еще и тем, что, зная о будущей судьбе новорожденного, она могла перестать быть матерью. Но в никакой другой роли она не чувствовала себя успешной. И вот теперь неужели все будет? Анна вышла из палаты. Навстречу по коридору быстрым шагом шёл главврач, и его вызвали в воскресенье. Анна поздоровалась, а он просто кивнул в ответ. Тоже, наверное, уже прокручивает в голове, как будет давать интервью. Минута славы. Для них всех, особенно для Марии, будет всем рассказывать, какое-то счастье для неё, только что похоронившей дочь. «И почему я так цинично?» — мелькнула у Анны в голове. «Порадовалась бы за пациентку?» «Да нет, за неё-то как раз радостно, больно за себя. Она почувствовала себя совершенно ненужной в этой счастливой суете. Ей позвонили сегодня, думая, что будет боль и смерть. А на праздник жизни не звали. Пойти домой? На часах ещё не поздно. Можно попробовать успеть на пляж. Она быстро заглянула в ординаторскую, чтобы взять свою сумку». Антон, отвернувшись от двери, о чем-то шутил с пожилой акушеркой. Они разговаривали громко, так что даже не заметили Анну. Она быстро выскользнула сумкой из отделения и спустилась по лестнице. На выходе рядом с вахтером она заметила мужчину, который очень громко разговаривал и жестикулировал. Она хотела уже проскочить мимо них, тихо сказав «до свидания», но вахтер окликнул ее. «Анна Сергеевна, объясните мужчине, что я не могу его пропустить, что у нас режим». Анне очень не хотелось вмешиваться в этот спор, но воспитание не позволило просто сбежать. «Извините, а что у вас случилось?» — спросила она. «А вы кто?» — ответил вопросом мужчина. Анна смогла рассмотреть его получше. Выглядел он лет на сорок и был какой-то неопрятный. Рубашка мятая и едва на нём сходилась, обтягивая круглый живот. На лице щетина, волосы требовали стрижки. «А вы?» — ответила Анна. Мужчина был ей неприятен. «Я муж вашей пациентки, Марии Корольковой». а, -а, -а «Все стало понятно». «Так вот он какой, Олег, про которого столько было написано в дневнике». «Я Анна, психолог». Олег тоже внимательно взглянул на нее. «Жена мне про вас рассказывала». «Что вы хотели? Попасть к ней, посмотреть на ребенка». узнать, что вообще происходит. Извините, но сейчас это точно не получится. У нас и в обычное это время посетителям нельзя было приходить. А сейчас тем более. Мало ли, какая опасность может быть. Его будут беречь, как зеницу ока. Вы не волнуйтесь. И за ним, и за вашей женой будет самый лучший уход. А, а вы видели его? Мельком, издали. Он спал. Анна улыбнулась. «Это правда? Он будет жить?» Мы все очень на это надеемся. А сейчас извините, мне пора идти. У меня сегодня выходной. Вам тоже лучше вернуться домой. А с женой поговорить по телефону. Да я уже разговаривал. Хотел сам убедиться. Как-то понуро сказал Олег. Вас сюда не пустят, встрял в разговор вахтер. Я уж и в отделении звонил. Категорическое нет. Я про это же и говорю, добавила Анна. Езжайте лучше домой. Рада была познакомиться, сказала она и направилась к выходу. Пройдя немного в сторону остановки, Анна услышала за спиной быстрые шаги. Она обернулась. Ее догнал Олег. «Извините», — сказал он, — «вы не на машине? Давайте я вас домой подвезу». «Ой, не волнуйтесь, я сама доберусь». «Да я не за вас волнуюсь», — вдруг как-то тихо сказал он. «Мне сейчас, наверное, очень хочется с кем-нибудь поговорить, и я бы с пользой провел это время. Вы далеко живете?» «Да, довольно-таки», — Анна назвала район. Но я сейчас не домой собиралась. А куда? На пляж, позагорать и искупаться. Но это не самый большой крюк для меня. Так что давайте, я вас отвезу». Анна очень не хотела садиться к нему в машину. Она чувствовала, что это лишнее, что она хочет уйти, отказаться от этих новых расспросов или, наоборот, откровений. Но Анна четко видела, что этот взрослый серьезный мужчина сейчас нуждается в ее помощи. А в этом она никогда не могла отказать. «Хорошо, поедемте», — ответила Анна, и они вместе направились к машине.